Капель умирал тяжело и мучительно. После обморожения у него началась гангрена, пришлось ампутировать ногу. Но резали в условиях жутких, прямо в лесу, в палатке, разбитой на снегу, и остановить заражение крови уже не сумели. Дотащили генерала на розовольнях до заброшенной в таги деревеньки, устроили на лавке, укрыли теплым. Но все это уже не имело смысла. Капель умирал, и его армия, Единственная, оставшаяся верной Колчаку, не успевала дойти до Нижнеудинска. Еще бодрились офицеры, строили планы, если колчак уже покинул Нижнеудинск, идти дальше по его следам. Но пришла смерть и наложила руку на бледный лопых командира. Где адмирал? В промежутках между забытьем спрашивал Капель. Ему докладывали: на станции Инокентьеская это уже пригород Иркутска. Знаю, знаю. Бормотал капель. Выходим завтра, приказываю. И терял сознание. Но и потеряв сознание, умирающий продолжал воевать. До врача доносилось торопливое сбивчивое бормотание. К вечеру занять линию фронта западнее Иркутска Войцеховский, преданный начальник штаба, склонялся над раненым к большому неудовольствию доктора, который по старой привычке полагал, что раненым прежде всего необходим покой. Я здесь, Владимир оскарович. Покидая забытьё, Капель смотрел прямо в глаза Войцеховского и распоряжался отчетливее и твёрже. «Изгнать красных из Иркутска!» «Будет исполнено, Владимир Оскарович. «Левый фланг! Огонь! Огонь!» — кричал Капель, изгибаясь на скамье. «Вас понял», — отвечал Войцеховский. Капель вдруг успокоился, улегся расслабленно и в совершенном сознании сказал... «Господи, как же я попался!» И закрыл глаза.